И предчувствия эти оправдались. Было около 12 когда я подошел к дому, где я снимал комнату. Свет в комнате не горел, не было никаких признаков, что в ней кто-то есть. нещадно ругая себя за самоуверенность, которой я ждал до такого позднего часа, я поднялся по черной лестнице и, ощущая во рту горечь, открыл дверь. Сердце громко стучало, точно билось о тонкую парафиновую бумагу, Убедившись, что из комнаты не доносится ни звука, я зажег свет. Тебя не было. Твоего трупа тоже. В комнате ничего не изменилось с тех пор, как я покинул ее. На столе аккуратно лежали три тетради и даже записка на листке бумаги, в которой я писал, чтобы ты начинал читать с первой страницы первой тетради, осталось лежать прижатая бутылочкой чернил. Может быть, ты вообще не появлялась в этой комнате? Я все больше недоумевал, хотя мне было бы легче, если бы ты исчезла, не прочитав, а не скрылась, прочтя. Несчастье все равно произошло. Заглянул в шкаф. Не было никаких признаков, что ты касалась маски и пуговицы. Хотя, постой. Запах. Запах, несомненно, твой. К нему примешался легкий запах плесени и пыли. Значит, ты здесь все-таки появлялась. Но то, что все вплоть до записки осталось на своих местах, можно воспринять как знак, что ты игнорировала тетради. Но тогда почему же ты зашла так далеко? Случайно взглянув на записку, я вздрогнул. Бумага была та же, на которой писал я, но почерк совсем другой. Это было письмо ко мне, которое ты написала на обороте записки. Видимо, сбежала, прочитав тетради. И так произошло самое худшее из того, что я предполагал. Нет, не нужно так легко употреблять слова «самые худшие». Содержание письма превзошло все мои предположения, ошеломило меня. Страх, растерянность, боль, страдания — все это не шло ни в какое сравнение с тем, что я испытал. Как в загадочной картинке, где один штрих превращает блоху в слона, все мои попытки превратились в противоположное тому, на что я рассчитывал «Решимость маски». Идеи маски, борьба с настоящим лицом. Все мои надежды, которые я пытался осуществить с помощью этих записок, обернулись глупым фарсом. Ужасно. Кто бы мог вообразить, что человек способен так насмеяться над собой, так и плевать самого себя.